Глава двадцатая Подреющими с обеих сторон длинными стягами Эдуард въехал в ланкастерский лагерь. Настроение короля к разговорам не располагало. Не из-за его хмурости, а скорее из-за некой оторопелости от осознания, как быстро успело произойти такое множество событий. До центра лагеря он со своим окружением доехал, не встретив никакого вооруженного сопротивления. Немногие из оставшихся часовых, завидев на дороге знамена Йорка, тут же дали дёру. Привлечённый запахом съестного, Эдуард спешился и принял в руки миску тушёной баранины. Славное, ароматное тепло, умощающее голодные спазмы. Вместе с Уориком, Монтегю, Норфолком и Фокенбергом восемнадцатилетний король, прихлёбывая бульон, оглядывал притихший неприятельский лагерь. Единственным звуком здесь было кашленье Норфолка в трепицу Влажное «э-э», рубящее беспрерывно, пока измочаленный герцог не смотрел на кровь и, кривясь, не сплевывал на землю. Спустя какое-то время капитаны поднесли Эдуарду стопку мелкоисписанных свитков, но он отмахнулся от них. Работа клерков его не занимала, как и «пока прочие дела, связанные с правлением». Сомнения нет, что человек его отца, поучер, в конце концов настигнет его, но прежде нужно довершить дела куда более важные. Ланкастерские слуги суетились, поспешая поднести еду и воду. Они были удручены и находились в сильном потрясении, но уже ощущали веяние нового мира из кровавых полей за спиной. Им ведь как-никак нужны были и пища, и оплата за труд, даже когда их хозяева приказали долго жить». Некоторые из них при исполнении плакали, понимая, что глава их дома больше не возвратится. В походной кладовой обнаружились заготовленные окорока, и их стали насекать клинками, которыми еще недавно кромсали живую человеческую плоть. Пока истощенные люди устраивались на еду и отдых, Эдуард вновь забрался на коня, морщась от синяков, идущих с его правого плеча, и руки вниз к обеим ногам. Доспехи накануне поглотили десятки ударов, но те рассосались по телу, которому теперь предстояло неделями цвести буйным цветом. В железных пластинах виднелись аккуратные отверстия, куда вонзалось то или иное оружие. Одних лишь треугольных дыр от тесака Эдуард насчитал четыре штуки, все как одна со стороны груди, что весьма тешило его самолюбие. Каждое отверстие было в венчике крови, хотя раны снизу запеклись и загасились слоями кожи и толстой стеганой ткани. Вытянувшись перед тем, как сесть в седло, король издал протяжный стон, перешедший в гневный рев, когда свое недовольство выразил каждый его сустав. Он оставил шлем в руках слуги и смежил веки, чувствуя, как под дуновением ветра на его теле подсыхает пот». Эдуард не нуждался ни в каком зубчатом обруче из золота, чтобы показать, что он король. Свидетельством тому была битва, которую он выиграл. Ни трепещущие стяги, ни цвета фамильного герба не значили столь много, как одно лишь это. Было около полудня, когда шесть сотен его всадников стали видны со стен города. Эдуард прикидывал, не закроют ли горожане перед ним ворота, как поступили лондонцы с Маргарет и Генрихом. Он уже решил в случае отказа во въезде выставить пушки и превратить этот город в груду обломков. Но хмурился он напрасно. Ворота Микклгейт-бар были открыты перед ним. Ни стражи, ни кого-либо еще, кто бы так или иначе загораживал дорогу в город. Эдуард натянул поводья, замедляя ход своего коня. Сердце его тревожно сжалось при мысли о том, что он может увидеть на въезде. Уорик с любопытством покосился на короля, после чего ткнул пятками в бока коня, призывая рыцарей и капитанов подстроиться под его темп. В город они заехали ходкой рысью, звонко цокали копыта, когда всадники проносились под каменной башней, мимо караульного помещения и стен с обоих боков. За воротами Эдуард повел коня шагом, сжав руки в боевых перчатках в кулаки». С высоты седла он оглядывал паутину грязных улиц города с тесным скопищем домов и церковных шпилей. Костры пятнали этот же самый воздух уже тысячу лет, если не больше. Город этот был стар, стары были все его камни. Набравшись решимости, король повернул коня к Микклгейт-бар и поглядел наверх. При взгляде на голову отца и брата Эдмунда глаза его сузились, а грудь содрогнулась от непрошенных рыданий. Третья голова сидела на штыре кособока под углом. На глазах Эдуарда Ричард ворик спешился и пошагал к железным ступенькам по обе стороны воротной башни. Спрыгнув с коня, король двинулся за Уориком, отстав от него на пару шагов. Подъем оба они начали одновременно. За истекший день пурга порастратила свою силу, так что на этой высоте ветер был не сильнее бриза, но новоиспеченный правитель Англии мелкими шагами подобрался к карнизу и потянулся к голове своего брата Эдмунда, внутренне сжимаясь от годливости прикосновения к черной смоле. Черты его брата были почти неузнаваемы, от отчего на душе становилось хоть как-то легче. За месяцы после битвы при замке Сандал головы изгнили. Их сейчас непрочно удерживало железо, И Эдуард, почти не глядя, снял и скинул первую голову вниз, Фоконбергу, чтобы тот подхватил ее и обернул. Затем последует христианский обряд погребения. Надо сказать, что мука униженности брата искуплена сполна и полновесной монетой. Тем временем Уорик проделал то же самое с головой своего отца, с медленным выдохом пробормотав слова молитвы и с дрожью чувствуя под рукой слежавшиеся, измазанные смолой волосы. Фокенберг и Монтегю, вытянув руки, стояли внизу. Головы они приняли с мрачной торжественностью, передав их для обертывания в чистую ткань. Наверху Эдуард Палантагенет и Ричард Невилл с минуту постояли, прислонившись спинами к холодному камню. — Ты сыграл свою роль, Ричард, — сказал король. — Ты и все вы, невилы Твоего дядю я сделаю новым графом Кентским. Прекрасный титул. в купе с плодородными землями и огромным богатством. Свою роль он сыграл более чем успешно. Ты видел, скольких он положил стрелами, когда мы проходили мимо? Тысячи, Ричард. Можно сказать, он выстелил для нас путь к победе. Лицо короля посуровило, и он задумчиво посмотрел на своего старшего товарища. «Ну а как быть с тобой, Ворик? Замков и городов под тобой не меньше, чем у меня, а то и поболее». Что я могу предложить тебе, так много сделавшему для того, чтобы я стал королем?» «Мне ничего не нужно», — ответил Ричард низким и сиплым голосом. «Это ты покинул в бою левое крыло в те роковые минуты, когда кто-нибудь другой просто стоял бы и глазел. Ты вдохновил, повел за собой людей. Картина, которая до сих пор стоит перед моим внутренним взором. Я этого не забуду». «Без тебя я не похоронил бы отцовую голову в освященной земле. А это далеко не мелочь, во всяком случае, для меня. Ты должен взять из моих рук хоть что-то, Орик. Не смей мне в этом отказывать, и ретироваться в свои имения я тебе не позволю. Ты нужен мне рядом, пока мы наводим в королевстве мир и порядок. Тогда назови меня советником короля или королевским компаньоном». «Ради такой чести я прибуду с тобой бессрочно. Как король, Эдуард, ты будешь править полвека, не меньше». Граф заставил себя улыбнуться, глаза его светились. «Может, еще и Францию отвоюешь?» Брови правителя при этих словах заинтересованно поползли вверх, и он рассмеялся. «А есть ли у тебя какая-то награда для Норфолка?» — внезапно спросил Уорик. Герцог находился в какой-нибудь сотне ярдов отсюда, дожидаясь, когда двое молодых людей спустятся со стены обратно в мир и ежась от холода. В очередной раз прокашлившись, он теперь сидел в попытке отдышаться. Чувствовалось, что этот вопрос Эдуарду не совсем по душе. «Я понимаю, что он с Божьей помощью поставил в сражении точку. Возможно, со временем я сочту уместным его похвалить». Тем не менее, я ночей не спал, проклиная этого чертова Норфолка за ту брешь, которую он сделал в моей армии. Вот твой брат Джон сражался храбро. Воздать хвалу Невилам, Ричард, мне действительно не мешало бы. Место твоего отца в ордене подвязки до сих пор пустует. Уорику подумалось, как бы к такому предложению отнесся отец. Среди павших значился граф Перси, Разминая пальцами катышек смолы, сказал он, «Если ты желаешь почтить семейство моего отца и меня...» Нортумберленд был огромным графством, с миллионами акров земли и действительно сильным титулом. Вместе с тем королю не нужно было беспокойство в этом бастионе к северу. Было видно, как он задумчиво нажевывает себе щеку. «Мой брат всегда будет верен, Эдуард», — добавил Ричард. Король опустил голову. С принятием решения его лицо слегка смягчилось. «Очень хорошо. Я выдам ему заверенное моей печатью предписание и посмотрю, как быстро он наведет на севере порядок. Меня устраивает, чтобы Нортумберлендом заправлял Невил. В конце концов, Ричард, мне сейчас нужны преданные сторонники, у которых есть и ум, и храбрость. Только так и можно править королевством». Они спустились со стены и вновь благоговейно замерли над головами, обернутыми в ткань и кожу, и прихваченными к седлам. К Эдуарду приблизился Норфолк. Опустившись одним коленом на булыжник, он склонил голову. «Встаньте, милорд», — тихо произнес король. «Моих парней в тавернах все расспрашивают, Ваше Величество. Люди в городе боятся, что вы начнете карать за то, что они дали укрытие королю Генриху и королеве Маргарет». «А что?» «И буду», — ответил Эдуард, хотя и без особого пыла. Перед армией той величины, что стояла в Таткастере, город Йорка был попросту заложником, и правитель сразу решил, что не будет ни с кем расправляться ни поборами, ни казнями. Помнится, еще его отец говорил, «Человек проявляется тем, как он осуществляет власть. Для молодого короля это было важно». Норфолк склонил голову еще ниже. Он понимал, что его все еще винят за задержку, разом порицая и восхваляя. тебя он решил не оправдывать, хотя те отчаянные часы, проведенные в пурге, были, возможно, самыми тяжелыми в его жизни. Тогда у него мелькали мысли, что в этой белой пелене он будет блуждать вечность, а королевство в итоге окажется потеряно. Он уж думал, что захлебнется, хлынувший в горло кровью. «Ваше Величество!» «Они также говорят, что королева Маргарет со своим мужем с рассветом уехали из города», — добавил герцог. «На вазах или в каретах?» — отрывисто спросил Эдуард, прищурившись. «Сейчас всего час или два пополудни. Если Маргарет с Генрихом отправились на телеге их еще можно было перехватить». «Их они оставили», — ответил Норфолк. «Взяли с собой только лошадей с седельными сумами для вещей и монет». «Я мог бы на всякий случай послать за ними дюжину конников. Они двинулись на восток, возможно, к побережью. В таверне все судачат как раз об этом». «Пошли свою дюжину», — распорядился Эдуард, радуясь быстроте своих решений. «Пускай их вернут». «Слушаюсь, Ваше Величество», — с низким поклоном сказал Норфолк. Молодой король взглядом проводил его к ждущим посреди улицы всадникам. Он наслаждался тем, как к нему с благодеяниями и ответами обращаются подданные. Это ощущение наполняло его легкостью, а самое лучшее в нем было то, как сейчас, наверное, радовался дух его отца. Дом Йорков пришел править всей Англией, и куда бы ни сбежала Маргарет, это не меняет ее проигрыша на кровавом поле между Сакстоном и Таутоном, равно как и победы его, Эдуарда. Они будто уронили корону и смотрели, как та по крови катится к нему в руки.